Глава шестая. Республика. Средиземноморская держава. Последней, самой важной частью многослойного водного наследия древности является Римское государство. Римский мир был обширен. На пике расцвета в начале второго столетия нашей эры он включал все территории вокруг Средиземноморья, захватывая большую часть Европы и Британии. Ближний Восток и Северную Африку. Между III веком до нашей эры и II веком нашей эры средиземноморский климат оказался особенно благоприятным. Количество весенних осадков и тепла превышало среднее значение за последующие 2000 лет. Такие условия были благоприятными для богарного земледелия, от которого Рим зависел очень сильно. Но каким бы масштабным ни было производство в целом по Средиземноморью, оно было неравномерно распределено как в пространстве, так и во времени. Одни регионы получали больше метра воды в год, а другим доставалась едва ли треть этой величины. Во многих случаях урожай был всего втрое больше количества высаженных семян, что является минимумом, обеспечивающим выживание. Но даже для мест с высокой продуктивностью плохая погода могла привести к катастрофе. Например, в Южной Италии средний урожай превышал посаженное примерно в шестеро. В хороший год этот показатель достигал сам восемь, но в плохой только сам четыре. Имелась и еще одна сложность. Ненасытным был сам Рим. К началу первого века нашей эры Страна была сильно урбанизированной и в городах проживало до трети населения. Один только Рим насчитывал миллион человек. Столице требовалось около 300 тысяч тонн пшеницы в год. Регион Лаций вокруг города мог обеспечить потребности всего 40 тысяч. Местное багарное земледелие никак не могло удовлетворить потребности такой обширной урбанизирующейся империи. Очевидным ответом на такую задачу могло бы стать увеличение опоры на ирригационное земледелие. Однако крупные реки Месопотамии или Центральной Европы располагались на границах государства далеко от рабочего ландшафта Рима. Хотя в ходе гражданских войн Октавиан и добавил к империи Египет. Одного Нила было недостаточно. чтобы прокормить государство с населением в 50 с лишним миллионов человек. Факты таковы. Рим никогда не централизовал управление водными ресурсами. Это может показаться парадоксальным, ведь римская цивилизация известна своими акведуками. Акведук – водовод для подачи воды к населенным пунктам. И тем не менее Рим был в целом миром небольших плотин, отводных каналов, и крошечных резервуаров отстойников, которые строили частные лица. Земледельцы зависели от дождя. Там, где допускала геология, они использовали резервуары для сбора осадков. Если они могли себе позволить, то добавляли колодцы или небольшие водоводы. В некоторых случаях земледельцы делились водой, планируя использование в разное время дня. хотя дренаж делали в индивидуальном порядке. Полевые дрены, будь то открытые канавы или сложные закрытые стоки, сам Катон описал их в труде земледелия, зависели от отдельных фермеров. Несмотря на частые разливы Тибра, сельская местность вокруг Рима оставалась заболоченной малярийной территорией, и богатые избегали проблем, просто строя свои виллы на холмах. Рим никогда не придерживался государственного подхода к водной инфраструктуре в масштабах, соизмеримых с размером государства. Причина такого децентрализованного подхода заключалась в том, что для определения римского гражданства был необходим институт частной собственности. Граждане имели право на жизнь и на собственность, и то и другое было защищено от вмешательства республиканским устройством Лежавшим в основе Римского государства. Однако вода это вещь общественная республика вещество, которое движется, которое нельзя ограничить частной собственностью. Чтобы справиться с таким противоречием, Риму пришлось принять четкое юридическое различие между ролью индивидуального предприятия и ролью государства в управлении этой республикой. Общественным. то есть принадлежащим государству, могло считаться только то, что можно было поделить без ущерба для личных интересов. Различие оказывалось тонким. Во всех реках сама вода была общим достоянием, res communis, и ею нельзя было владеть. Сезонные потоки или ручьи могли находиться в частной собственности. Однако постоянные реки были общественными, равно как озера и каналы. Судоходство имело особое значение из-за его экономических функций, поэтому все судоходные реки по определению были общественными и на использование их вод налагались дополнительные ограничения. Однако крайне важно, что государственное регулирование не распространялось на земли в бассейне этих рек. Любое масштабное вмешательство в управление водными ресурсами не может основываться исключительно на государственной собственности на судоходные пути. Этого недостаточно. Государственный подход к водной инфраструктуре требует создания насыпей, дамб, каналов, осушительных систем, и все это должно располагаться на территории, примыкающей к реке. Если учесть что большая ее часть находилась в частной собственности, то одним из решений становилась конфискация. Однако такой вариант оказывался неприемлем. Как писал Цицерон в труде об обязанностях, право собственности было неприкосновенным и налагало серьезные ограничения на то, что можно назвать общественной собственностью. Если не подходит инфраструктура в масштабах, соизмеримых с империей, то решением должны стать институты сопоставимого масштаба, свобода и общественное дело. Самым долговечным наследием Рима была политическая система, которая закрепляла гражданскую свободу, римскую либертас, в качестве базового принципа существования. То, как это соотносилось с водными ресурсами, было ключом для римского подхода к необходимости контролировать окружающую среду. Свобода в римском мире имела мало общего с наиболее распространенными современными идеями. Например, она не основывалась на естественных правах человека. В реальности римская держава была бесцеремонным морализирующим государством. Свобода определялась противопоставлением рабству. то есть отсутствию чьего-нибудь владения. Свобода была статусом, состоянием, а не просто способностью действовать. В этом смысле она оказывалась серьезным нововведением. Свобода была гражданской в том смысле, что относилась к сообществу граждан, цивитас. Для историка Соллюстия Римская Республика возникла из-за необходимости сохранять свободу и развивать государство. И в качестве смягчающего средства против человеческих умов, становящихся высокомерными из-за неограниченной власти. Решающее значение для Римской свободы имел республиканский строй, поскольку он заключал как понятие политической свободы, так и стремление к всеобщему благу. Цицерон определил это фразой Республика res est», то есть. Республика является делом народа. Он использовал слово «попули», а не слово «цивитас», чтобы показать, что на самом деле речь идет о римском народе как о множестве свободных личностей, их правовом согласии и обязанности делить благо между собой. Как и ранее в Греции, глубокое противоречие между индивидуальными правами и коллективными действиями в римском государстве было разрешено путем уравновешивания политической власти и аграрного богатства. Рим не подразумевал равенство в праве управлять. Его республика не имела ничего общего с поздней афинской демократией. Правительство для народа не означало, что оно создано народом. Например, центуриатные комиссии, самое важное законодательное собрание Рима, появились... чтобы представительство при голосовании соответствовало воинским обязанностям людей. Согласно Титу Ливию, этот ценз отражал, что повинности распределяются не подушно, как до того, но соответственно имущественному положению каждого. У небольшого количества воинов, которые могли позволить себе тяжелые доспехи, получалось гораздо большее представительство в пересчете на человека, нежели у тех, кто мог позволить себе только прощу. Лица без имущества вообще не были представлены. Политическая власть снова базировалась на аграрном богатстве. Это напоминало о схеме распределения власти в греческом полисе. Однако природа римского пейзажа была несколько иной. В Греции аграрное богатство ограничивалось небольшой территорией каждого отдельного города-государства и его колоний. Ресурсы Рима были гораздо больше и постоянно росли. Государство захватывало все больше земли и воды, соответствующим образом увеличивая политические выгоды от сельскохозяйственной собственности. Риму не просто приходилось уравновешивать приверженность граждан к эгалитаризму путем неравномерного распределения богатства между социальными классами, что порождало неравные политические права. Это приходилось делать во время поразительного роста самого богатства. Это было и ценой республики, стремящейся построить империю, и источником политической энергии, которая двигала вперед римское общество. Двухклассовая политическая система Рима, Состояла из плебеев и патрицеев, которые столетиями вели борьбу за ресурсы. поначалу, когда рим ограничивался центральной италией, маятник качнулся ближе к требованиям плебеев, как это было в афинах. плутарх сравнивал реформы конца VI века до нашей эры, проведенные публием валерием публиколой в интересах плебеев с реформами салона. Закон Гортензия III века до нашей эры установил, что плебесциты, решения, принятые собраниями плебеев, обязательны для всех римских граждан. Однако на полпути к республике ситуация в Риме стала меняться. Невероятная экспансия Рима по Средиземноморью подтолкнула накопление богатства к новым высотам. Расширение началось к середине III века до нашей эры. После первой пунической войны, когда в состав Рима вошли Сицилия, Сардиния и Корсика. После второй пунической войны римляне аннексировали большую часть Испании. Ко второму веку до нашей эры Рим обратил свой взор на эллинистические царства на востоке. Второй век до нашей эры во многих отношениях был кульминацией борьбы между правами собственников и коллективным благом. Между 133 и 121 годами до нашей эры Тиберий и Гайгракхи, братья и плебейские трибуны, пытались провести земельную реформу, чтобы перераспределить агер публикус, общественные земли, находившиеся в основном в руках патрицеев. Они утверждали, что народ имеет право на долю в общественной собственности. Обоих убили. После этого республика становилась все более аристократической, где заправлял Сенат и появлявшиеся время от времени авторитарные правители. По мере увеличения размеров римского мира появлялись проблемы со способностью его институтов оказываться посредниками между правами отдельных граждан и коллективными работами с ландшафтом. Дело осложнилось чрезвычайным ростом числа граждан. Гражданство в Риме начиналось как в полисе греческого типа, однако войны начала первого века до нашей эры распространили гражданство на всех жителей Италии. Этот шаг стал решающим. В итоге римская цивитос трансформировалась. Теперь это понятие было привязано не к городу Риму, а к более широкому политическому сообществу по всему государству. В результате управления растущей сетью требований стало еще сложнее. Войны второй половины первого века до нашей эры принесли новые владения. Помпей добавил большую часть восточного Средиземноморья. Юлий Цезарь покорил Галлию. Актавиан присоединил Египет и другие территории. С ростом числа граждан и еще более сильной концентрацией богатства. напряженность росла еще сильнее. Управление водными ресурсами для такой огромной державы посредством прямого государственного вмешательства потребовало бы гораздо более агрессивного налогообложения и даже появления государственных долговых обязательств. Но ни то, ни другое не годилось. Правда, так называемые публиканы – богатые частные лица. могли заключать с государством договоры на общественные работы, как в Греции. Однако это только сужало масштабы таких работ, ведь возможности публиканов были не безграничными. В отличие от китайских империй Цинь или Хань, процветавших в то же самое время, политическая и экономическая структура Римской Республики просто не предназначалось для строительства инфраструктуры управления водными ресурсами в масштабах, соизмеримых с ландшафтом. Затем в 27 году до нашей эры, после пяти веков непрерывного существования, республика прекратила свое существование, уступив место принципату. Во всех смыслах это была монархия Октавиана, принявшего имя Август. хотя архитектура Римской Республики оставалась на месте как минимум до Диоклетиана, еще три столетия. Непреодолимая напряженность в государстве между индивидуальной и коллективной властью, которая сформировала эти пять республиканских столетий, так и оставалась неразрешенной. Риму пришлось разрабатывать альтернативную систему. Великий водный рынок Рима. Распределение осадков Средиземноморского бассейна в пространстве и времени происходило по определенной схеме. Даже сегодня, хотя количество воды может измениться за десятилетие на двузначное число процентов, оно тоже демонстрирует замечательную согласованность. Например, когда в Испании и на северо-западе Средиземноморья выпадает больше осадков, Юго-Восточное Средиземноморье, как правило, получает меньше. Такой двухполюсной схеме можно приписать примерно треть многолетних колебаний в бассейне. Эту важную географическую особенность можно было использовать для обеспечения водной безопасности. Когда римское государство расширилось по всем берегам Средиземного моря, оно могло также использовать естественную стратегию страхования. Закупая зерно в Сирии, Египте, Испании и Тунисе, оно частично ограждало себя от переменчивости условий в этом регионе. Огромные потребности Рима можно было удовлетворить не за счет централизованного создания водной инфраструктуры для ирригации или борьбы с наводнениями, а за счет соединения удаленных источников в стабильную цепь пищевых поставок. Чтобы удовлетворить потребности Рима, зерно поступало со всего средиземноморского рынка пшеницы, связывавшего все уголки империи. Ближайшим источником был Палермо на Сицилии, примерно в 500 километрах. До Мадрида было около 1300 километров, а до долины реки По в северной Италии – 1500. Потому что приходилось огибать весь итальянский полуостров, Наземная транспортировка была опасной и обходилась непомерно дорого. Еще дальше находились Турция, Египет и Палестина. В основном поставки организовывали вольноотпущенники, которые предоставляли капитал и контрагентов. Есть даже свидетельства, что некоторые из этих торговцев объединялись в компании, подобные акционерным обществам 17 века. Эта торговая система была настолько эффективной, что местная цена на пшеницу была обратно пропорциональна расстоянию от Рима. Чем дальше, тем с большей скидкой приходилось продавать пшеницу, чтобы она появилась в Риме по конкурентоспособной цене. Рынок зерна был не просто эффективным. По сути, это был огромный рынок воды. Каждая семя зерновых представляла ту воду, которую использовала для выращивания. Перевозка зерна была подобна транспортировке воды из разных частей средиземноморского бассейна, поскольку при этом аннулировалась необходимость использовать воду в точке потребления. Локальным решением в случае отсутствия дождей могло быть орошение или хранение. Однако в интегрированной единой средиземноморской системе разницу могли скомпенсировать другие местности. при условии, что на них не повлияло изменение количества осадков. Если рынок оказывался настолько большим, что охватывал регионы, где осадки не коррелировали между собой, то среднее предложение продовольствия должно было оказываться стабильным. Действительно, Римская империя I и II веков нашей эры была больше по размеру, чем средиземноморская система с ее путем ураганов, и такого размаха хватало, чтобы усреднить большую часть изменчивости остатков. Римское государство по-прежнему играло важную роль. Во-первых, для частного рынка такого масштаба требовались мощные правовые институты, поскольку торговле нужны были надежные гарантии, что контрагент отвечает за свои обещания. Для этого существовали частные и государственные суды, а также положение о приведении решений в исполнение. Хотя римское право не предусматривало представительства, никто не мог заключать договор от имени другого человека. Существовало делегирование полномочий, и обычным явлением было частное финансирование морской торговли. Кроме того, Эта частная система неявно финансировалась за счет имперского флота. Его патрулирование обеспечивало свободное от пиратства Средиземное море. Государство также улучшало качество информации о ценах и объемах на рынке, выступая как крупный покупатель. Система импорта и распределения зерна кура аннане Раздавала зерно в виде пособий примерно для 250 тысяч семей в городе. Буквально забота Анноны от имени богини жатвы Анноны. Римская держава никогда не могла позволить себе инфраструктуру тех масштабов, что необходимы и для управления водой в ландшафте, и для удовлетворения потребностей и свобод своих граждан. Альтернатива заключалась в том, чтобы стать регулятором и посредником в рыночной экономике такого рода. Хотя государство не могло браться за крупную инфраструктуру, император, как частное богатое лицо, нередко выступал в роли непосредственного инвестора и использовал собственные ресурсы, чтобы строить инфраструктуру и повышать тем самым свою легитимность. В вопросах связи сельского хозяйства и общественности Эти ресурсы в основном сосредотачивались не на ирригационных сооружениях или борьбе с наводнениями, а на торговле. Корабли с зерном, пересекающие Средиземное море, могли быть колоссальными. Римские судостроительные технологии были весьма развиты. Плиний описывал специально построенные суда, которые везли в Рим обелиски массой от нескольких сотен до тысячи тонн. Плиний Старший, древнеримский писатель-эрудит, наиболее известен как автор крупнейшего энциклопедического сочинения античности «Естественная история», примерно 77 год до нашей эры). Суда такого размера не были типичными, однако большинство кораблей все равно перевозили около 100 тонн зерна. Средиземноморский рынок зерна зависел от нескольких тысяч рейсов в год. Такое количество кораблей не могло подняться по Тибру до Рима. Портовые сооружения приходилось строить вдоль побережья, а уже небольшие речные суденышки могли доставлять зерно в город. Для этого император Клавдий создал порт. Обширный искусственный водоем площадью в 200 гектаров и глубиной 7 метров. В нем могли швартоваться крупные корабли. Гавань, Дарсена. Меньшего размера, искусственный бассейн площадью в гектар, давало пристанище более мелким судам. Один канал связывал эту систему с морем, а второй – с Тибром, откуда товары попадали в Рим. Несмотря на то, что порт был далек от совершенства, приходилось регулярно углублять дно, постоянно наблюдались заторы. Ежегодно тут бросали якорь две тысячи судов. Благодаря регулирующей роли государства и инвестициям императора, в Риме появилась торговая система с замечательной связностью. Это был механизм, с помощью которого Рим мог примирить непримиримое, политическую систему, основанную на правах собственности отдельных граждан, и ландшафт, который мог гарантировать надежность поставок только в целом. Эта необычная система поддерживала подъем самого обширного вплоть до девятнадцатого столетия государства Запада. Однако у нее было серьезное уязвимое место, которое станет фактором ее краха. В ее сердце было слишком много воды. Отсылка к названию болезни Хатвота, гидроперикардит или сердечная водянка. Эта болезнь животных характеризуется скоплением жидкости в перикарде. Уязвимая империя. По иронии судьбы, один из важнейших факторов упадка Рима оказался связан с его гидротехническими умениями. Марк Випсани Агриппа, римский эдил, чиновник, отвечающий за общественные издания, отметил новую эпоху Августа, разработкой необычайно современного плана водоснабжения. Если Август был архитектором Римской империи, то Агриппе досталась роль управляющего строительством. В отличие от ирригационных и противопаводковых сооружений, городское водоснабжение было испытанным способом для легитимизации деспотов. Инфраструктура Рима времен Августа была гораздо лучше, Чем в большинстве европейских городов до XIX века. Плиний Старший считал систему канализации под названием Большая Клоака Клоака Максима», настолько впечатляющей, что сравнивал ее с висячими садами в Вавилоне. В начале имперской эры работало четыре акведука. За 20 лет Агриппа преобразовал водопроводную систему Рима. Появились два новых Акведука. и удвоилась подача. Он также следовал амбициозному плану городского распределения и графика воды. Вместо того, чтобы просто увеличить количество воды в городе, Агриппа позаботился о специализации. Разные части города поддерживал разная инфраструктура. Один акведук давал воду для частных домов, другой обслуживал общественные сооружения, фонтаны и бассейны. Аквавирго, единственный акведук, который используется и сегодня, применялся в основном для общественных сооружений и имперских построек, комплексов Агриппы на Марсовом поле, а также бань и зданий на другом берегу реки. Гидротехнические сооружения Агриппы подтверждают высокие инженерные умения Рима. По мере развития римской гидротехники и увеличение уверенности в ее эффективности, проектирование гидротехнических сооружений расширялось, что влекло значительные экономические последствия. Для императорского Рима это был не просто вопрос урбанизации. Этот процесс механизировал различные отрасли хозяйства. Повсюду были водяные мельницы, связанные с акведуками. Их использовали военные, в частности, на вале Адриана в Британии. Сельские сообщества применяли их, чтобы получать муку в любых климатических условиях – от засушливых мест, где давление воды увеличивали с помощью водонапорных башен, резервуаров и труб, до крупных городов, где их приводили в действие реки или акведуки. Не следует сравнивать это с современной промышленной революцией. Энергия – которую римляне не могли извлекать из воды, не шла ни в какое сравнение с той, которую столетия спустя стали получать из ископаемого топлива. И эти технологии не сопровождались масштабным расширением спроса и доступа к рынкам. И тем не менее, водные технологии получили широкое распространение, иногда достигая удивительных масштабов. Знаменитый мельничный комплекс в местечке Барбегаль недалеко от Арля, созданный, вероятно, в IV веке нашей эры, приводили в движение 16 водяных колес, расположенных в два ряда вдоль склона. Вода, принесенная акведуком, приводила в движение первое колесо, затем второе и так далее по каскаду. Комплекс мог производить до 5 тонн муки в сутки, давая пропитание 12 тысячам людей. Частичная механизация римской экономики, например, в Барбегале, спровоцировала преобразования, которые в итоге подорвали империю. Цепочка событий началась с полезных ископаемых. Механизация серьезно трансформировала добычу, особенно на золотых и серебряных рудниках Испании. Плиний описал, как воду доставляли по акведукам, Накапливали в больших резервуарах над открытой выработкой, а затем сбрасывали, и она смывала склон горы. Как и муку, полученную руду обрабатывали благодаря водяным мельницам. С помощью воды извлекали огромное количество драгоценного металла. Рудники нового Карфагена, нынешняя Картахена, давали, например, 35 тонн серебра в год. добыча полезных ископаемых римлянами была так велика, что оставила следы в ледяных кернах гренландии. ее выбросы в атмосферу превзошла только промышленная революция. в конце концов такая производительность основанная на энергии воды стала проблемой во времена империи государство функционировало в основном за счет платежей серебром. одной из основных проблем римской державы была потеря металла серебро регулярно терялось в обращении портилось в процессе использования утекало из империи а поэтому деньги приходилось заменять однако механизированная добыча драгоценных металлов была настолько эффективна что к третьему веку нашей эры рудники истощились и государство агонизировало в монетном кризисе без постоянного притока серебра Монету приходилось портить, а это в свою очередь вело к инфляции. Порча монеты – уменьшение государством веса или содержание драгоценных металлов в составе при сохранении номинала монеты. Платить армии жалованье порченной монетой – верный путь к катастрофе. Такая нагрузка на армию усугублялась демографическим кризисом, который начался с антониновой чумы. Эпидемии в конце II века нашей эры значительно сократившей население и, соответственно, армию. Традиционное название болезни. Ее возбудитель неизвестен, возможно, это была корь или оспа. В некоторых римских провинциях погибло до трети населения. Расширившаяся империя в сочетании с более ограниченными ресурсами – усложняло поддержание эффективного военного присутствия. Кризис третьего века осложнился падением сельскохозяйственного производства по всей империи. Возможно, начал меняться благоприятный климат, который поддерживал производительность в Средиземноморском регионе. Археологические данные показывают, что сельское хозяйство стало крайне нестабильным. Обрушилось товарное сельское производство, что особенно сильно ударило по мелким хозяйствам и сообществам. Наносы забивали канавы, места забрасывали. Заново прорезанные каналы снова заносились илом и грязью. Сочетание этих событий привело к серьезным преобразованиям общества. Конец античности. Распад Западной Римской империи. Естественный конец истории о цивилизациях древности и воде. Непосредственно он начался с верхнегерманско-ретийского лимеса лимес германикус, буквально, германская граница. На севере империи текли Рейн и Дунай. Их разделял 300-километровый наземный участок между современными Майнцем и Регенсбургом. Когда римляне построили укрепление на этом участке, Появилась непрерывная физическая граница в 3000 километров от Северного до Черного моря. Со времен Адриана устойчивость границы поддерживали с помощью дипломатии. Превосходство римской армии и щедрая политика включения племен ограничивали большинство угроз. Во второй половине третьего века, когда империя столкнулась с кризисом ресурсов, недоукомплектованная армия пыталась справиться с давлением на границе. Казалось, что ситуация улучшилась с появлением на троне Диоклетиана в 284 году. Он мастерски вдохнул новую жизнь в державу, находящуюся на грани краха. Его реформы включали Тетрархию, систему управления империей, разделенной на восточную и западную части. что значительно усилило бюрократический аппарат и, что особенно важно, совместную реформу военной и налоговой системы. Чтобы обезопасить империю, армия Диоклетиана существенно выросла. Если у Августа было 25 легионов по 6 тысяч солдат в каждом, то ко времени Диоклетиана легионов было уже свыше 60. В них насчитывалось от 600 тысяч, До миллиона человек, в основном набранных из германских и других варварских племен, которые осели в империи в обмен на рекрутов. В армии выдавали жалования, но из запорченной монеты три четверти жалования приходилось платить натурой. Такая большая постоянная армия означала огромное давление на земельные и водные ресурсы по всей империи, чтобы приспособиться. Диоклетиан расширил и рационализировал налоговую систему. Он создал разветвленную территориальную администрацию для сбора данных, чтобы определять кого и как облагать налогами. Самым главным изменением стала стандартизация системы иугатио-капитатио. Иугатио – поземельный налог, капитатио – подушный. В основном оба налога взимали натурой. В частности, поземельный налог и угатио убрали зерном. Введенная основная единица югер была не фиксированной мерой площади, а зависела от производства и типа культур. Это означало, что причитающийся налог отражал продуктивность земли. Это был налог на багарное земледелие, фактически налог на количество дождей. Налоговая система Диоклетиана обеспечила римскому государству беспрецедентную власть. Республиканские институты окончательно уступили место авторитарному режиму. Контроль над казной дал императору независимый источник легитимности и огромные государственные ресурсы для выплаты солдатам. В принципе, такая налоговая система должна была продолжать систему естественного страхования встроенного в Средиземноморскую сеть поставок. Источники дохода автоматически приспосабливаются к местам более высокой продуктивности. Но как и продовольственная безопасность, налоговая стабильность сильно зависит от равномерных совокупных доходов. Это ограничивало возможности государства по содержанию огромной армии для контроля над территорией, достаточно большой, чтобы проблемы с продуктивностью в одном месте можно было компенсировать производством в другом месте. Система была неустойчивой, уязвимой к изменениям физических условий, и условия изменились. Перемены в климате заметили еще в первом веке нашей эры, когда римский автор Луций Колумелло сообщал о потеплении, благоприятном для Рима. Однако теперь мир стал меняться к худшему. Похолодание, повышение влажности в Центральной Европе и увеличение сухости вокруг Средиземноморья сильно ударили по сельскохозяйственному производству. Развитие ландшафта повернулось вспять. Затем в IV веке на северных берегах Черного моря появились гунны. Они тоже реагировали на изменения климата. Гунны были опасными воинами, умелыми лучниками и превосходными всадниками. Они не оставили о себе письменных свидетельств. Но одна из гипотез заключается в том, что это был народ хунну. Вторжение гуннов стало следствием климатических событий далеко в Китае. Династия Западная Хань, сменившая Цинскую в 206 году до нашей эры, переживала период бурного роста. К первому веку до нашей эры население одних только лёссовых холмов увеличилось до трех миллионов человек. Затем настал период нестабильности климата, и северная граница азиатского муссона сместилась к югу. Когда кочевые племена двинулись по степям на сто километров южнее, они вступили в конфликт с оседлым населением. Под давлением растущего оседлого населения За Великой Китайской стеной кочевники повернули на запад. Так с востока пришли гунны, вызвав эффект домино. Их появление потеснило в сторону римской границы готов, живших между Доном и Карпатами. Летом 376 года сотни тысяч готов в поисках безопасности перешли границу империи. Как тогда бывало, Валент, император Восточной Римской империи, согласился допустить беженцев, но на этот раз что-то пошло не так. Плохое обращение в лагерях беженцев и недостаток военных сил привели к восстанию, в котором местных солдат уничтожили. Затем повстанцы скоординировались с теми, кто остался по другую сторону границы и двинулись на Валента. В 378 году императора разгромили и убили в сражении при Адрианополе. Потеря контроля над границей стала началом конца для западной части империи. Для защиты правительства Ганорий перенес столицу на Адриатическое побережье равенну город, построенный на сваях и песчаных островах, с множеством каналов и мостов. Многие каналы и водотоки высохли или заилились во время кризиса III века. Однако с точки зрения защиты место было подходящим. Окружающие марши обеспечивали труднодоступность. 24 августа 410 года Аларих привел к Риму Вестготов и захватил город, разграбив его за три дня. Случилось немыслимое. Богослов Пелагий, живший тогда в Риме, сказал, что Рим, владыка мира содрогнулся, пораженный ужасом при звуке пронзительной трубы. После тысячи лет существования в неприступности вечный город исчез, как исчезла вечная империя, которую он некогда представлял. Святой Иероним говорил, что город, захвативший весь мир, сам был захвачен. 4 сентября 476 года, через сто лет после первого появления готов, Адаакр, один из великих варварских полководцев римской армии, Не зложил в равеньи Ромула Августула, последнего императора Западной Римской империи. Держава, некогда правившая всей Европой, Северной Африкой и Ближним Востоком, прекратила существовать в небольшом прибрежном городе окруженном маршами. Путь, начавшийся с появлением первых оседлых обществ и закончившийся падением Западной Римской империи, охватывает более 90% времени письменной истории. Здесь встречаются циклы развития институтов, абстрагирования и проникновения, цементировавшие опыт каждого общества, который передавался преемникам. Наследие этого пути распространилось повсюду через Византийскую империю и халифат в средневековую Европу и в современность. Даже Суньяцен, В своих выступлениях о свободе и демократии часто ссылался на Грецию и Рим. Римские политические институты не существовали уже 2000 лет, а греческие еще дольше. Но все же они казались ему столь же политически важными, как и современная для него политическая ситуация. Таково исключительное наследие античности. Республиканские идеалы... зародившиеся в водной географии Греции и полностью реализованные в Италии, стали основополагающими в Китае XX века. По сути, они станут доминирующей идеей государства во всем мире, делая XX век водным веком. То, почему и как происходило это сближение, само по себе было процессом развития институтов, абстрагирования и проникновения, взявшим в качестве отправной точки обломки от античного мира и продолжавшимся последующую тысячу лет. Это история, которая должна была последовать дальше.